Глава 48. Заседание закончилось только через 2 часа. Титов пытался вернуть Гурскую, но та отказалась возвращаться. По внеплановым расходам решили заслушать отдельный доклад на следующем заседании. Лера остерегалась поднимать тему встречи акционеров с топ-менеджментом холдинга, после того, что устроила Гурская, вряд ли кто-то захочет общения. Исаева поглядывала на серую мышь, та сидела хмурая, говорила только по делу и очень кратко. А ещё время от времени нервно поглядывала на телефон, наверно опасаясь звонка от своего шефа. Кристина Титова тоже большей частью помолкивала и явно очень обрадовалась, когда заседание закончилось. Мысленно она была уже не здесь. Лере тоже не пришлось уговаривать покинуть зал заседания. Вышла она из него выжатой как лимон. Не могу дозвониться до Феликса Леонидовича, может вы попробуете, предложил Дмитрий, когда они уже спустились на первый этаж. Он не говорил, что будет недоступен сегодня. В душу похолодело. Лера не считала себя паникёром или очень уж тревожным человеком, но Феликс не мог не ответить. Он собирался весь день быть дома, набрала мужа и стала ждать. Шли длинные гудки. Лера считала их про себя молясь, чтобы Феликс взял телефон. Она вдруг почувствовала, что снова осталась одна на этом свете, никому не нужный и чужой, одинокой, без ободряющей заботы Феликса, без его лёгкой снисходительной улыбки. без его утренних цветов и пожеланий спокойной ночи вечером. На мгновение ей стало безумно страшно, что она больше не увидит мужа, что случилось что-то ужасное, непоправимое. Лера быстро заставила себя успокоиться, глубоко вздохнула и задержала дыхание, заставляя сердце биться медленнее. Абонент не отвечает. Попробуйте перезвонить позднее. Бездушный металлический голос резал по живому. Впервые за месяцы их отношений Сайф не ответил на её звонок. Дрожащими пальцами Лера набрала дом. Мария точно ответит, но звонок не прошёл. Телефон в ладони завибрировал, и на экране появился Феликс. Лера облегчённо рассмеялась и чуть не выронила мобильный. "Привет", громко поздоровалась она. "Ты в порядке? Что случилось?" На том конце раздался мужской голос, в котором Исаева с трудом узнала голос мужа. "Сын в реанимации". Как Лера добралась до городской больницы, она помнила плохо. Дорога промелькнула незаметно. Девушка вообще её не видела. Она вообще ничего перед собой не видела, только тёмный экран своего смартфона. Отказывалась верить, что жизнь Лекса может оборваться вот так совершенно неожиданно. Смотрела на телефон, желала и боялась звонка мужа. Она с ужасом думала, что творится сейчас в душе Феликса, единственный сын. Пусть давно уже блудный взрослый, но ведь ребёнок для него. Всё, что происходило сегодня на совете директоров, исчезло из памяти. На душе только страх и тяжесть перед неизвестностью и огромная боль за мужа. Все игры ушли на второй план, потому что жизнь человека это не игра. Исаев сидел в кресле в конце коридора, обхватив голову руками. У Леры защемило в груди. Не раздумывая, она быстро подбежала к мужу и обняла его. Ладони коснулись напряжённого тела, пробежались по спине и замерли, осторожно гладя словно налитые железом плечи. Я с тобой, Только и смогла промолвить Лера. А что ещё сказать, что всё наладится и будет хорошо? Этого никто не знал. Бросаться словами, которые могут оказаться пустыми, Лера не хотела. Она хотела разделить с ним его боль и беспомощность. Для такого человека, как Исаев, это было невыносимо. Он ведь привык всё решать и всё контролировать, а тут только остаётся сидеть и ждать, как пройдёт операция, выдержит Лекс или нет. Как это произошло? Тихонько спросила она, обдав Исаева горячим дыханием. А он словно ожил, очнулся. Посмотрел на Леру невидимым взглядом, но мигом пришёл в себя. Улыбнулся, прижал к груди жену и усадил к себе на колени. Слишком интимно для договорных отношений, но они об этом сейчас не думали. Шёл мимо дома в лесах, металлическая балка упала прямо на него. Охрана не могла среагировать даже, шла на приличном расстоянии, но оперативно привезли сюда. На полчаса позже уже без шансов. Феликс говорил отстранённо, словно речь шла не о его сыне, но Лера прекрасно понимала, что это всего лишь защитная реакция. Сколько операция уже идёт? Часа 4. Спасибо, что приехала. Феликс вглядывался в глаза жены, на которые уже наворачивались слёзы. Не надо, не плачь, девочка моя, не надо. От его мягкого шёпота Лере хотелось рыдать. Она ещё крепче прильнула к нему и затихла в его объятиях. Время остановилось, а потом где-то хлопнула дверь и раздались шаги.